Аннотация Жак Ле 1924-2014 годы, один из самых известных специалистов по средним векам, в своем кратком курсе истории тела рассказывает о главном объекте дискуссий и конфликтов того времени, размышляя о свободе, чувственности и сексуальности. Отношение к телу, угнетаемому и превозносимому, в средние века было противоречивым и неоднозначным, от воздержания священников до наслаждения мирян, от устоев христианства до пережитков язычества, от моды в одежде до привычек в питании, от целебата до страстной любви.